двадцать седьмое. п о д ж и д а ю щ а я нас на к р ы л ь ц е одинокая фигура виднелась еще и з далека. Доброе утро, Айбрахт, и вам доброе, Мелидия, ваше высочество. Поклонился старый рыцарь и толкнув дверь, пропустил нас с Бодуином в дом, где уже полным ходом шел завтрак. Все поздоровались, но никто не спросил, где мы были и чем занимались, и даже многозначительных взглядов не последовало. Вот что значит поблизости нет фрейлин. Только р а я л и положив на стол передо мной щедрый ломоть хлеба, хитровато улыбнулась всем видом, намекая, что не забыла о нашем молчаливом ночном уговоре. Девушка явно наслаждалась общим секретом. Я же думала о нем ровно столько, сколько понадобилось аромату солонины, чтобы преодолеть путь до моих ноздрей. Утренняя прогулка не на шутку раззадорила и без того отменный аппетит, поэтому я выдрузила на хлеб самый здоровенный кусок мяса. И после короткой молитвы с воодушевлением вгрызлась в него. Единственным ножом приходилось пользоваться по очереди, передавая по кругу, а свежие овощи брать из большого двуручного блюда в центре. Зато п л о ш к у с густым мясным соком для их сдабривания поставили рядом со мной, и сидр с воздушной золотистой пенкой налили в отдельную кружку, дав возможность единолично наслаждаться музыкой, лопающихся пузырьков. и терпким с кислинкой вкусом. Румяная от свежего воздуха Зои довольно улыбалась с противоположного конца стола, покачиваясь в объятиях Йоханы, а х р у с т у н а валились столько потрохов, что пара кровавых ошметков, которые он не сумел осилить, в е л и к о душно шлепнулась мне на колени. Сама же я настолько увлеклась, что заодно с с о л о н и н о й прикончила и хлеб, полив его остатками сока. Окрошки привычно собрала со стола в ладонь и уже хотела закинуть в рот, когда встретилась глазами с Ботуином и так и застыла со сложенной горстью. Смотрел он потому, что я единственная из гостей съела ломоть тарелку, их знать обычно отдавали беднякам, и вообще все, что было наложено подчастую. Кажется, никто из семьи старосты не с ч л такие привычки странными, поскольку сами они поступали также. о поглощенный попытками незаметно поглядывать на Райли Петтер попросту не замечал ничего вокруг. Зато взгляд Бодуэна был до отвратительного понимающим. И Альбрехт подмигнул мне, и разломив свой кусок, прожевал его самым беззаботным видом. Я так и не посмела ответить ему ни жестом, ни улыбкой, равно как взглянуть еще раз на Регента. Ничего страшного, просто еще одно наглядное подтверждение моих дурных манер. И неосторожности. Сборы начались сразу после завтрака и не заняли много времени. й о х а н н а прощалась с нами с видимым облегчением, хотя и довольная полученной платой. А вот Ги явно был не прочь повторить вечерок в мужской компании, да и вздохи р а и л я изгнанной доить козу, чтобы не мешалось под ногами, достигали наших ушей даже из слева. Но я п о к и д а л а это место без сожалений, горя желанием поскорее обнять Людо, по которому соскучилась. Неожиданно сильно и оказаться наконец в уединении, чтобы хорошенько рассмотреть находку. Уже готовясь забраться на сиденье, на к р у п е и груние, я повернулась к вышедшей помахать нам Райли и успела заметить, как та завязывает узелок на подоле. Готова спорить, что в этом импровизированном кошеле сверкнул отнюдь не солнечный блик, хотя за все утро боду он кажется ни разу к ней не приблизился. Райли. в з л а я. Какого цвета волосы у Вильима? р у с ы й он миледи. Удивилась она моей первой и последней искре интереса к ее болтовне. Я кивнула и, приподняв подол, поставила ногу на переплетенные корзинкой пальцы Петра. То ли дорога обратно по необъяснимому закону всегда протекает быстрее, то ли я п р и н о р о в и л а с ь к Зои, поэтому элементарные действия уже не отнимали столько сил. То ли погода смазала копыта лошадей бодростью солнца и скоростью ветра, только я не успела помниться, как впереди выросли башни замка, а к нам, рассекая озерную гладь, уже спешила л а д ь я предупрежденная высланным вперед кирком. В замке меня ждало разочарование. Людо уехал на охоту в составе с в и т ы г о Годфрика, поэтому встреча откладывалась. Оставалось лишь запастись терпением. И довершить другое важное дело. Не успела я, эскортируемая Альбрехтом и тройкой поджарых и похожих, как три капли воды псов, постучать в дверь одноэтажного сруба в переднем дворе, как на пороге возникла Марата. После краткого замешательства и взгляда на здоровую румяную Зои на нас обрушился целый поток причитаний, бессвязных возгласов и слез счастья. Пока Альбрехт объяснял женщине, что никакой угрозы для ее дочери больше нет, выслушивал благословения в адрес Бодуэна и смущенно пытался отнять руки, которые женщина осыпала беспорядочными поцелуями, а прибежавший на шум Як о б т р я с так, будто хотел вытряхнуть из старого рыцаря душу, я взглядом прощалась с малышкой. Девочка, будто почувствовав настроение и желая успокоить, дернула меня за прядь и внутри колыхнулась нежность. о существовании которой я и не подозревала. Еще вчера утром я горячо мечтала об этом моменте, а сегодня что-то внутри противилось прощанию с этим маленьким, но уже твердо знающим, чего хочет от жизни и умеющим строить других под свою волю существом. Постепенно восторги пошли на убыль, и Марата потянулась к дочери. Я бережно передала Зое, расставаясь с ее теплом и запахом молока. Пухлые в ямочках пальчики еще мгновение отказывались отпускать платье, но поддавшись материнской ласке, расцепились. Малышка повернула к ней л и ч и к о и, моментально обо мне забыв, захныкала, пересказывая все ужасы, которые пришлось претерпеть, а может, хвастаясь приключениями, но несомненно одно — радуясь воссоединению с родными. Девочка к вам привязалась, заметил Альбрехт. Когда мы отошли, последний раз она даже не позволила мне ее покормить, только у вас на руках и успокоилась. По-моему, она была рада избавиться от такой неумелой няни. о т ш у т и л а с ь я, п о т и р а я пальцы, которым не хватало, ставшей привычной т я ж е с т и Я оборачивалась до тех пор, пока дверь не закрылась от городив с е м ь ю и их радость. Это правильно, когда двери раскрыты всем подряд, счастье быстро выветривается. Внезапно я заметила человека в колодках и остановилась. На нем была простая одежда, глаза закрыты, губы пересухли. За что это его? Дык, он ж е л е д и и наслал проклятие, из-за которого его высочеству пришлось ехать камню, бросил один из проходивших по двору работников. За это его семьей потом выгонят. у б и й с т в е о т в е с и л он страдальцу за трещину. Я отвернулась с равнодушным видом, чувствуя, как к о л е т в груди. Вы мне нравитесь, м е л е д и Неожиданно произнес Альбрехт, когда мы отошли. Поэтому позвольте старику дать вам совет. Дождавшись кивка, он подергал кустистую бровь и заложил руки за спину. Выходите замуж за первого же хорошего парня, которому вы приглянетесь и который приглянется вам. з а в е д и т е полдюжины таких Зои и забудьте ту беду, что щелкает из ваших глаз волчьими зубами. Крадет улыбку. Я ничего не ведаю о вашей прошлой жизни, ч е л у нужно добавить. Но такие вещи сразу видать. Мое лицо стянуло привычные к о р к о й х о л о д н о й отстраненности, ставшие за последние годы второй кожей. А С языка рвался грубый ответ, но в тоне Альбрехта не было ничего от желания поучать или лезть не в свое дело. И скопившийся во рту яд снова равномерно растекся по стенкам души. Благодарю за совет, Альбрехт. Но вот тогда мне придется выйти за вас. А вашей жене это, боюсь, не понравится. Он рассмеялся, покачал головой и, пожелав мне удачи, двинулся прочь. А я отправилась к себе, нетерпеливо прощупывая через ткань пояса гладкую овальную выпуклость. За пару шагов до крыльца меня остановил в е з г л и в ы й возглас леди Жанны: "Леди Лареле, леди Лареле, вы уже вернулись? е ё величество желает немедленно с вами говорить." Ее величество, поручившая Фрейлине надрывать голосовые связки вместо себя, степенно плыла рядом в окружении стайки придворных дам, возвращаясь с прогулки по саду. Пурпурное б л е о со свисающими до земли рукавами мягко волновалось при каждом шаге, придавая походке плавность. Сложенные на поясе ухоженные кисти казались сахарными и слишком хрупкими для массивных переливающихся персней. А прикрывавшая голову тончайшая вуаль завораживающе трепетала на ветру и не улетала к облакам только благодаря ф и л е т у о тягченному роскошным топазом разбером скул а к з о и сиявшему в центре лба подобно солнцу. Даже у меня глаза заслезились от ее красоты. Правда, вблизи стали видны тщательно замазанные круги под глазами, оставленные то ли слишком счастливыми, то ли крайне несчастными ночами. Воспоминание о руке Годфрика на заднице одного из новых пажей склонило меня ко второму варианту. Она жестом велела девушкам обогнать нас, а сама наклонилась к моему уху, прикрываясь вуалью, дабы уберечь слова от нескромных ушей, и сердито прошептала: «Вы пропадали целую вечность! Меня не было всего один день, ваше величество, и не по своей воле вы прекрасно об этом знаете. А до того изображали из себя спящую принцессу». Вас никогда нет на месте в нужный момент. Может, это ваша болезненность и неуловимость и привлекает мужчин. Капризно надула губы она, проверяя на прочность мое утреннее обещание самой себе следить за манерами. Вы ведь позвали меня не для того, чтобы это сказать. В конце концов, обе мы помним, что Фрейлина из меня такая же, как из нее девственница на брачном ложе. Она нахмурилась, потревожив морщинами топаз. Но замаячивший впереди вход в палас заставил ее проглотить очередную колкость, еще ниже склониться к моему уху и тихо в ы п а л и т ь "Сойдите сегодня в мои покои ровно за два часа до полуночи. Я все объясню на месте." Замахала она, отсекая дальнейшие расспросы, и уже громче добавила, переходя на безопасную тему: "А теперь расскажите все, что вам довелось увидеть и пережить за последние сутки." Бедняжка т и с и после вашего отъезда чахнет. Только и делает, что разбирает доклады и очиняет перья. Нас тут же окружили фрейлины, желающие услышать все о поездке. Я пропустила мимо ушей п о д р а з н и в а н и е и сухо, сжатой ф о р м е изложила основные события, усилив раздражение королевы. В жизни не слыхала более скучного рассказа. Это и не б ы л о увеселительной прогулкой, ваше величество, ответила я, стараясь п р и д а т ь тону. почтительности, поскольку теперь нас слышали и другие. Целый день и ночь, практически наедине с регентом и без увеселений. Коснись вы сейчас святой книги, ее листы скрутились бы от смущения. Усмехнулась королева подхихи к о н ь е ф р е й л и н Должно быть скучная поездка сильно вас утомила, поэтому на сегодня вы свободны от обязанностей. Хорошенько отдохните до вечера. Она величественно удалилась, унося свое великолепие дальше. А я, наконец, отправилась в комнату, действительно уставшая, но вовсе не затем, чтобы отдыхать. Ваше Высочество, могу я с вами поговорить для дела Релея? Регент мельком обернулся, не сбавляя шага. Не сейчас, Тесей. Нет, с вашего позволения именно сейчас. Секретарь пристроился чуть позади, на почтительном расстоянии. Ты ведь не отстанешь. Короткий вздох. Нет, Ваше Высочество. Это поездка. Послушай, ты всерьез считаешь, что я использую младенцев, чтобы соблазнять женщин? Раздраженно перебил патрон. Я лишь знаю, что вы хорошо умеете им нравиться. Регент резко развернулся, прошипев: "Так н р а в с я им тоже, вместо того, чтобы скулить, п р о с я н е отнимать твою женщину". Тут же прикрыл глаза, устало проведя ладонью по лицу. Я не то хотел сказать. Тесей застыл, завел руки за спину. Да нет, Ваше Высочество, вы вполне четко донесли свою мысль. Это я забыл свое место. р е г е н смерил его долгим взглядом, отвернулся было, чтобы возобновить путь, но помедлил и снова обернулся. Маленький совет, Тесей. Леди л р е л и я не оценит твоей деликатности. Ее с детства учили уважать только силу. п р е много благодарен Вашего Высочества. Сухо поклонился секретарь. Надеюсь, вы выяснили это не на личном опыте. Сделаем вид, что я этого не слышал. Но такой вид мы сделаем лишь раз. А теперь выкинь свою Фрейлину из головы и давай сюда отчет. У нас полно дел. Тщательно заперев за собой и хрустом дверь, я извлекла из пояса водениста светлый камень величиной с лесной орех и приступила к изучению. Тщательно зашлифованный по форме обычный округлый к а б а ш о н выпуклый с лицевой стороны слегка сточенный с внутренней. Я поднесла его к свету, проникающему из окна, и камень замерцал приглушенным, благородным сиянием. Вполне может быть, и стекляшка. По д ч а с их практически невозможно отличить. Однако что-то подсказывало, что передо мной не дешевка. Что думаешь? Повернулась я к Хрусту, протягивая ладонь. в о л ь п е споюхал н камень, лизнул и изумленно чихнул. Вот и я о том же. Интересно, что на вершине горы делал Алмаз как раз после посещения Бодуина. Я еще какое-то время разглядывала камень, пытаясь отыскать какую-нибудь зацепку, но обнаружила лишь небольшой дефект на внутренней стороне. Похоже, раньше Алмаз был частью некого украшения, кольца или, может, броши, а то элементом инкрустации. Бывшее гнездо, если его удастся вычислить, наверняка послужит ниточкой к в а т и в н о м удару. Сам камень им быть не может, поскольку в качестве священного подношения всегда используется необработанная и не подвергшаяся изменению часть природы. И все же есть в этом алмазе какая-то странность, только пока не получается определить, какая именно. Но если я пойму, то окажусь еще на шаг ближе к разгадке, а то и подведу черту под задачей. Хрус т наблюдал за моими метаниями туда-сюда. устроившись на подушке и сложив мордочку на вытянутые лапы. Знаешь, что мы сделаем? Остановилась я. Спросим у мамы. с к о р е я уже стояла перед отправленным в серебро рогом, висевшим когда-то над нашим камином, и внимательно рассматривала драгоценные камни, искусно вплетенные в растительный орнамент. Черные, как сама безна, ониксы, багровые капли рубинов и алмазы двух видов, желтоватые такие же. в о д е н и с т о голубые, как и то, что у меня в кулаке. Что я ищу? Что же я ищу? Беззвучно шептала я вновь и вновь, скользя по ним взглядом и моля о подсказке. За этим занятием меня и з а с т а л а Бланка. Мне только что стало известно о вашем возвращении. Как я рада, что вы прибыли целый и невредимый! Искренне воскликнула она, схватив меня за обе руки, но тут же устыдилась несдержанности и отступила. Я как раз собиралась на прогулку, не составите компанию. Я з а колебалась, поэтому она добавила: У меня есть новость, которой просто не терпится поделиться с кем-то еще, кроме диты. На месте ее глаз м не виделись алмазы, по-прежнему занимавшие все мысли. Наверное, поэтому, а вовсе не извялого интереса к ее новости, я и приняла приглашение, как вскоре выяснилось, не зря. Крепостная стена убегала в п е р ё д извилистой дорожкой. По одну сторону расстилалась гладь озера, мягко упирающаяся в лесную чащу. С другой замок п р е д с т а в а л как на ладони. Он звенел к у з н е ч н ы м молотом, лаял, лязгал воротом, поднимающим ведро из колодца, выпускал синеватые струки дыма из труб, распахивал и захлопывал двери, скрипел перекрытиями, принимал и выпроваживал людей, смеялся и ссорился. Мы с Бланкой шли рядом, почти касаясь друг друга по т о л а м и За нами следовала Дита, а впереди бежали Хруст и Финик. Кролик двигался большими скачками, а Вульпис привычно семенил. И испытующий поглядывал на соседа, словно еще не решил, что с ним сделать: съесть или заделаться товарищем. Попадавшие навстречу стражники кланялись и уступали дорогу. Помните, на ярмарке лорд Авен упоминал о празднике в честь ответного визита делегации? Начала принцесса. Да, припоминаю. Так вот, я только что видела дядю, когда он шел на заседание совета. Он сам меня остановил. Пауза подчеркнула, что обращение Бодуэна к племяннице событие отнюдь не рядовое, и сказал, что пригласил на завтра в замок фалернских купцов, в том числе ювелира. и Я смогу выбрать любые ткани для нарядов. Какие захочу. И что, если я захочу чего-то еще, к примеру, ароматическую воду или притирание или крема? Тут она хихикнула. Кажется, после кремов он совсем запутался в женских средствах. То получу их стоит только попросить, потому что я должна быть на празднике самой красивой. Ее лицо светилось таким чистым, неподдельным восторгом, что я посчитала нужным выдавить. Вам очень повезло с дядей Вашего Сочества. Вообще-то такое в первый раз, призналась Бланка. Я хочу, чтобы вы тоже присутствовали и помогали мне выбирать. У вас есть Дита? напомнила я. Бланка мельком оглянулась и понизила голос. Да, Дита она прекрасная и добрая, заботится обо мне лучше всех на свете. Но вкус, понимаете, не самая сильная е ё страна. А мне нравится ваша манера одеваться, сдержанно, но выразительно. Да, и вы сможете что-нибудь для себя присмотреть. Я годами мечтала заполучить хотя бы самый скромный в а л е р н с к и й поясок, не говоря уже об отрезе ткани, но никогда бы не решилась попросить, а тут дядя сам предложил. За цену самого скромного пояска у них можно приобрести пару-тройку нарядов у любых других купцов, заметила я. Знаю, п р о с с е я л а Бланка. Поэтому поступим так: если вам что-то понравится, я сделаю вид, что сама выбрала эту вещь, а потом просто подарю вам. Здорово я придумала. Замечательно. Однако я не могу ответить вам сейчас. Ее величество собирается дать мне сегодня поручение, и я не знаю, сколько займет его в ы п о л н е н и е На деле я намеревалась посвятить свое свободное время Ребусу с камнем и не желала тратить ни мгновения на пустую возню с тряпками и поприкушками. Уверена, королева не заставит вас делать что-то тягостное и многотрудное. Вежливо ответила Бланка. Скажите, как вы считаете, почему ваш дядя так поступил? Почему? Нахмурила Лупана. Вы сказали, что он впервые проявляет подобную щедрость. Должна же быть причина. Бланка помолчала, собирая с ь мыслями. Не то, чтобы раньше он не был щедр. Медленно произнесла она, говоря откровенно, не припомню ни единой просьбы, которую бы он не удовлетворил. Просто. она замолкла и я догадалась о не высказанном вы редко просили она кивнула и не громко закончила наверное он не всегда мог знать что мне что-то нужно почему же вы так редко обращались потому что не хочу видеть их взглядов неожиданно резко ответила она и добавила отвернувшись к озеру морщившемуся легкой рябью они меня ненавидят все они и дядя и особенно г о т ф р и к она снова замолчала крутя простенькое колечко на пальце. За что же брат вас ненавидит? Бланка стремительно повернула с ь с у з и в глаза и с вызовом вздернула подбородок. Я убила нашу мать. Я удивленно наклонила голову, и она, покраснев, пояснила: м а т у ш к а умерла родами. Принцесса вынула наружу медальон, висевший рядом с талисманом покровителем, и бережно открыв створки, протянула мне на ладони. С миниатюры глядела грустная молодая женщина лет двадцати, которую можно было бы счесть не просто хорошенькой, а красавицей, если бы не печать горечи в уголках губ и пустота в глазах. Портреты редко правильно передают внешность, но здесь, как мне кажется, художнику хватил состояние души. Ничего удивительного, если верить слухам о том, что г о т ф р и к пошел своими пристрастиями в отца. Бланка аккуратно закрыла м е д а л ь о н и вернула на прежнее место под платье, инстинктивно прижав ладонью. Теперь-то вы понимаете, почему им так трудно изо дня в день смотреть на меня и почему вы стремитесь с т а т ь как можно незаметнее. Тогда я бы не назвала произошедшее убийством. А как бы назвали? Едва слышно спросила она, рассматривая безликую укладку у нас под ногами и наступая на каждый второй камень. Причинением смерти. Немного подумав, ответила я. Она задачно подняла голову. Разве это не одно и то же? Только не для меня, твердо ответила я. Убийство предполагает намерение и умысл, е а у вас их быть не могло. От вас в тот момент ничего не зависело. Но результат-то один и тот же. Да, результат одинаков, согласилась я. Но только если смотреть по поверхности. Люди обычные с у д я т по поверхности, вздохнула Бланка. Тогда это не ваша проблема, а их. Разве нет? Она внимательно на меня посмотрела. Странно рассуждаете, но мне по душе ваше рассуждение. г л я д и т е Весело рассмеялась она и указала вперед. Хрус замер, вытянув шею, которую финик, примерившись, куснул. Потом они поменялись ролями, и Вульпис сделал то же самое. Кажется, они только что, как бы это выразиться, обратались. Похоже на то, Ваше Высочество. Не сдержала улыбки я, наблюдая, как эти двое степенно вышагивают бок о бок, прерываясь временами, чтобы подурачиться. Вам пора назад, Ваше Высочество, подала голос Дита, ревниво оттеснив меня и накрывая плечи Бланки платком. Сегодня такой ветер, вы застудитесь. Ты права, лучше вернуться, если хочу закончить на этой неделе вышивку для храма Святой э л о и з ы Покорно согласилась принцесса, стягивая концы платка на груди, и подозвала Финика. Какой же ты растрепанный, п р о с е ю к а л а она, беря его на руки и провела ладонью между ушами. Но сейчас мы вернемся и причешемся, и ш у р с т к а снова будет гладкой гладкой. От сгустившегося воздухе сахара стало нечем дышать, а потом меня словно обухом по голове ударило. Что вы сказали? Бланка удивленно подняла глаза, а Дита неодобрительно хрюкнула. Что мы причешемся и будем гладкими? Докончила я. Недостающий кусочек мозаики только что встал на место. Принцесса и придворная дама обменялись н е д о у м е в а ю щ и м и взглядами. Благодарю за приглашение, принцесса. Я с радостью составлю вам завтра компанию. И знаете, замечательно, что прибудет также и ювелир. у в е р е н н а диадема на ваших волосах будет смотреться просто изумительно. Бланка радостно потрепала Финика под подбородком. Слышал? Завтра у нас день нарядов. Мы расстались на первом этаже. Бланка отправилась к себе, а я вернулась к кругу. Но теперь смотрела на него другими глазами. Кажется, ниточка нашлась. Скорее бы вернулся Людо, чтобы с ним поделиться.